Когда летом 1913 года девушки приехали домой на каникулы, Хильде было 20 лет, конь не 18. Их отец сразу же догадался, что они уже не новички в любви. Как говорят французы, любовь уже посетила их. Отец их достаточно пожил на свете, чтобы усвоить простую истину. Жизнь есть жизнь, и ее нужно принимать такой, какая она есть». Что касается матери, больной, нервной женщины, доживавшей последние месяцы, то ей хотелось лишь одного, чтобы дочери ее были свободными и могли реализовать себя. Сама она так и не смогла полностью реализовать себя. Не удалось, хотя и непонятно почему. Ведь у нее был свой собственный доход, и она была женщиной с независимым характером. Она считала, что во всем виноват муж». В действительности это было результатом ее собственных представлений о том, что можно, а чего нельзя, заложенных в нее еще в детстве, представлений, от которых она так и не смогла избавиться. На самом деле вины сэра Малькальма не было никакой, ибо он предоставлял своей пылкой и нервной жене делать все, что ей заблагорассудится, в то время как сам всегда поступал в соответствии с собственными представлениями. Итак, девушки могли считать себя свободными – а поэтому снова вернулись в Дрезден, к музыке, университету и своим молодым людям, которых любили, и которые любили их совсем всем пылом, рожденным духовной близостью между ними. Все те замечательные вещи, которые рождались в уме юноши, а затем выражались вслух и записывались на бумаге, посвящались их молодым подругам. Поклонник Конни увлекался музыкой, а молодой человек Хильда был склонен к точным наукам. Но главным для обоих – Были их отношения с их юными подругами, разумеется, в интеллектуальной и духовной сферах. Что же касается физической стороны, девушек она мало интересовала. Хотя молодые люди думали об этом намного больше. Было очевидно, что молодые люди уже познали любовь в физическом ее смысле. Любопытны те изменения, едва заметные, но различимые, какие происходят после этого во внешнем виде как мужчин, так и женщин. Женщины расцветают. Их формы становятся более округлыми, их девическая угловатость сглаживается, их лица приобретают обеспокоенное или торжествующее выражение. Мужчины же становятся намного спокойнее, сдержаннее, а линия их плеч и ягодиц менее агрессивной, более нерешительной. Испытанный сестрами чувственный трепет сделал их уязвимыми перед таинственной властью мужчин. Но они быстро справились с этим, воспринимая свои ощущения во время физической близости чисто как физиологическую реакцию организма и сохранили свою свободу. Мужчины же, в благодарность за то, что познали физическую сторону любви, отдали девушкам свою душу. Их можно было уподобить людям, потерявшим фунт и нашедшим пенни. Молодой человек, с которым была близка Конни, стал после этого мрачнее, а молодой человек Хильды осмешливее. Но таковы уж мужчины, неблагодарные и вечно недовольные. Если женщина не хочет принадлежать мужчине, он за это ее ненавидит. Если же уступает ему, снова-таки ненавидит. Но уже по каким-то иным причинам, а то и вовсе без причины. Просто потому, что любой мужчина — это испорченный ребенок и никогда не будет доволен, как бы женщина не пыталась ему угодить.